Глава восемнадцатая Вейли с трудом скрыла облегчение, выйдя на улицу. Конечно, проклятие не пыталось накинуться на нее, но оно словно делало воздух тугим и тягучим. Было сложно дышать, а снаружи вроде как попроще. Или это она все надумывает? Хотелось бы надумывать, но что-то похожее она ощущала на ритуале инициации, вступая в ледяные воды озера Тайран. «Вы готовы?» — спросил Линер, становясь по левую руку от нее. «Да, надо только еще раз свериться с картой», — улыбнулась Вейли, доставая клочок бумаги. «Смотрите, это определенно наша скала». «А это река. Я видела ее с высоты, пока летели». «Да, вы правы. Получается, что нам надо примерно километр на северо-запад. А там уже спускаться и искать на земле». «Не думаю, что круг камней будет легко заметить в этом разросшемся лесу. Полетели?» «Да», — кивнула Вейлия. Она удивленно прикрыла рот ладонью, наблюдая за тем, как за спиной темного, повинуясь его воле, появляются огромные черные крылья. Мак легким движением подхватил ее, словно северянка не весила ничего, и поднял в воздух. Ветер ударил в лицо. И если Линеру было не привыкать, Вейли оказалась очень недовольна этим фактом. Она поспешила создать вокруг них воздушный щит и прижаться к Линеру, чтобы согреться. Полет был недолгим и стремительным. И вот они уже стояли на упругом изумрудном мху. Вейли с сожалением посмотрела на платье, которое явно будет испорчено от такой прогулки. Она не привыкла думать о таких мелочах. Этим занималась прислуга, а тут... Вздохнув, она улыбнулась «Темному». — Не обращайте внимания, это всего лишь платье, одно из многих. — Надеюсь, оно не помешает нам в поисках. С усмешкой ответил Линер и пошел первым, заботливо придерживая редкие ветки кустов. Вэйли едва поспевала за ним, думая о том, что, возможно, стоит последовать примеру Амалы и тебе туфель каблуки которых так и норовят где-нибудь застрять но воспитание не позволяло сделать такую глупость. Не выдержав, она прочитала заклинание левитации и полетела рядом с темным магом. Линер лишь хмыкнул, но к ее способу передвижения остался равнодушен. По нижнему ярусу леса стелилась приятная свежесть. Что-то подсказывало, что будь они в ее родных землях, можно было бы отправиться на поиски голубики но в этих проклятых местах она явно не росла. Блуждание затягивалось. Скрипели верхушки деревьев, хрустели под ногами веточки, а искомый круг камней все никак не желал находиться. «Что за чертовщина?» — недовольно спросила Вейли. «Мы явно ходим кругами. Ваше темнейшество, я точно помню этот куст с красными листьями». «Вы тоже заметили, да?» Такое не заметишь. Похоже, мы угодили в ловушку. Неужели в ваших землях магические твари могут позволить себе подобное? Северянка недовольно топнула ножкой, словно намекала, что уж вы у то у них все в порядке. Знаете, что бывает с теми, кто слишком тщательно моет руки? Спросил Линер, и, поймав недоумевающий взгляд, Вейли продолжил. Они выглядят здоровее всех. Но когда приходит эпидемия, именно эти люди чаще всего оказываются в первых рядах больных. С магическими тварями что-то похожее. Есть те, кто опасен всегда, и их, безусловно, следует убивать при первой же возможности. Но есть и те, кто может помочь. Линер присел на корточки и достал из небольшого мешка горсть леденцов посмотрел на них несколько мгновений и бросил на землю. «Что вы делаете?» — возмутилась Вейли. «Много ли... Лю... много ресурсов пришлось потратить, чтобы сделать сладость?» «Именно, будущая правительница Ауталии, именно!» — покачал головой темный маг, поднимаясь. «Именно поэтому леденцы стали хорошим подношением для некоторых магических тварей». «Например, для леших». Деревья заскрипели. Резкий порыв ветра раздул полы плаща темного мага. Забрался под юбку Квейли. А потом все стихло, словно ничего и не было. «Идемте, нас проводят», — улыбнулся маг, подавая северной ведьме руку. Она сделала вид, что не заметила этого, и пошла вслед за магом, что-то недовольно бурча себе под нос. Что-то о том, что южане слишком мягкотелые и не понимают, что любая тварь может превратиться в жуткого монстра, который не упустит возможности вцепиться в горло, разорвать на части и использовать в своих мерзких целях. Неожиданно лес начал редеть. Деревья постепенно становились ниже, и вскоре Вейли и Линэр оказались в зарослях кустарника. Побродив по ним, они попытались уйти но деревья вокруг стали стеной, не выпуская их. «Кажется, мы на месте. Кажется, вас обманули, ваше темнейшество. Здесь нет круга из камней». «Или мы плохо его искали. Прошло больше пятидесяти лет. Пятьдесят раз деревья отращивали листву и сбрасывали ее на землю. Я думаю, нам стоит поискать внимательнее». Линер обреченно вздохнул. Вот если бы с ним пошла Амала, все было бы совсем иначе. У нее бы горели глаза, она бы смешно подвязала юбку и танцующей походкой пошла за ним, замечая что-то прекрасное. А еще она бы не строила из себя обиженную леди. Пожалуй, именно этим Амала выгодно отличалась от Вейли. Она не боялась заморать руки. Опустившись на колени, темный маг наклонил голову на бок и принялся осматривать землю. Вейли стояла рядом, с видом совершенной мраморной статуи, которая не может смотреть на землю, она слишком нехороша для нее. «Долго еще мы будем здесь стоять?» — недовольно спросила северянка. «Только зря теряем время. Мы оставили Амалу одну у истока проклятия». Вам не кажется, что это может плохо кончиться? А с учетом того, что нас сюда завели магические твари, то...» В Сердце у мага похолодело. С этой стороны он не рассматривал ситуацию. И, надо признать, выглядела она прискверно. Он оперся ладонью о землю, пытаясь встать, но мог соскользнул, явив белоснежный камень. «Я же говорил, что они на месте!» Улыбнулся Линер, создавая магического слугу и отправляя его на расчистку. «Возможно», – нехотя признала Вейли. Спустя час они смогли найти каменный круг и огромный валун посередине. Но ответа не было. Просто камень. Неровный, шершавый. Белый, похожий на кварц. Такой мог бы стоить неплохую сумму, если продать его ювелиру или мастеру-резчику. Зачем он здесь? — Есть идея? — задумчиво спросил Линер, разминая затекшие ноги. — Никаких. В подсказке было это место, и все. — Я взгляну? — спросил маг, требовательно протянув ладонь. Вейли пожала плечами и отдала ему лист. Линер покрутил его и так, и эдак, но не нашел ничего, никакой подсказки. Зачем таинственная Фрейлина привела их к этому месту? Явно ведь не просто так. Прикрыв глаза, Темный попытался вспомнить, что еще было в том дневнике. Он даже почувствовал приятную тяжесть страниц в руках. Воображение услужливо нарисовало картинку того, как он открывает обложку и переворачивает исписанные ровным почерком без единой завитушки листы. Создавалось ощущение, что писала не женщина, а уверенный в себе мужчина лет за тридцать. Может, даже за тридцать пять. Повидавший жизнь, не тратящий время на всякие мелочи вроде красоты. Страницы листались. Разобрать текст на них не получалось. Буквы расплывались и начинали прыгать, потому что Линер не знал, что там было написано. Потом пошли белые листы. А вот и второй форзац, до которого и пытался добраться маг. Он посмотрел на гравюру, и решение тут же нашлось. «Еще не время». «Что?» — удивленно спросила Вейлия. «Еще не время!» В подсказке четко обозначено время. Точнее, не время, а положение солнца. Остается надеяться, что сейчас то время года. Пробормотал маг, подходя ближе к камню и проводя по нему ладонью. Под пальцы попали небольшие выемки. Можно потратить много времени и попытаться воссоздать рисунок. Но для начала стоит просто подождать всего так какой-то час. Это не так уж и много. «Я думаю, нам нужно отдохнуть, леди», — улыбнулся Линер, сотворяя пару защитных куполов и усилием переворачивая их так, чтобы получилась чаша. «Забирайтесь, там определенно будет уютнее». Хвост восемнадцатый. Извилистая тропа намеков.